Жила в первом веке в городе Кизик одна молодая дева Трифена. Отец ее был высшим придворным сановником и тайным христианином, потому и девушка была воспитана в христианском благочестии. Мало того, в сердце ее разгорелась такая любовь к Господу, что не могла она спокойно смотреть на царящее вокруг невежество и идолопоклонство. Однажды она не стерпела, И увидев, как язычники вновь почитают своих лживых богов, всенародно изоблачила их идольское заблуждение. Призывала она народ отречься от суетного поклонения и обратиться к истинному Богу. Засие, правитель города приказал ввергнуть святую Трифену в печь огненную, чтобы умерла она в страшных муках. Но Господь сохранил свою невесту, и вышла она из печи невредимой. Разозлившись, язычники предавали святую на всякие изощренные жестокие муки. Но во всех пытках девушка выживала, являя собой истинную силу веры в Иисуса Христа. И, наконец, после всех страданий, кои претерпела святая мученица, она приняла мученическую смерть от рогов расфилипевшего вала. На том месте, где пролилась ее святая кровь, Из земли истек источник воды, дарующий помощь и исцеление.